Глава 35. Вика позвонила Соне на следующий день. Разговаривать с подругой не хотелось, но, пересилив брезгливое чувство, Соня всё-таки ответила на звонок. Та ведь, наверное, собиралась объяснить, почему трубку не брала. «Привет, Сонь. Ты чего вчера мне названивала? Стряслось что?» «Стряслось», — сказала Соня. «А ты почему не отвечала? Или хотя бы сообщение не сбросила, что всё в порядке?» «Да что ты волновалась? Что со мной могло случиться?» — недоумевая спросила Вика. «Ты разве не слышала, что в гостинице убили женщину? В той самой, где ты останавливалась. Я испугалась за тебя». «Да?» — удивилась Вика. «А я и не знала. А ты как узнала?» Мне сон приснился страшный. Помявшись, всё же рассказала Соня. А потом я увидела новости. В моём сне всё было точь-в-точь, -точь, Вик. Господи, Соня, сколько можно? раздраженно проговорила Вика. Соня тут же себя упрекнула, что не сдержалась и снова доверилась подруге, как в былые времена. Когда-то ведь она спокойно отнеслась к Сониным кошмарам, не смеялась над ней, чокнутой не считала. А теперь в ее голосе слышалось явное раздражение. Знаешь, я вот что подумала, сказала Вика. Если ты не успокоишься, не возьмешь себя в руки, то ничего у тебя не выйдет. В каком смысле? не поняла Соня, растерявшись. «В таком! Ты ведь совсем помешалась на этих своих снах вещах. Ножи, убийства, кровь. Так и в психушку загреметь недолго». «Со мной всё в порядке. Если хочешь знать, у психиатра я была». Соня и правда ходила к врачу, когда её ночные видения стали появляться с завидной чистотой, и когда она и сама уже начала побаиваться за свой рассудок. «И что, выписали тебе таблеточек?» хмыкнула Вика. «Когда ты начала меня ненавидеть?» Вдруг спросила Соня. Вроде дружили всю жизнь, помогали друг другу, а тут будто с цепи сорвалась. «Какая ещё ненависть!» — фыркнула Вика. «Много чести. Я просто устала от того, что ты не знаешь, что делать с собственной жизнью. От мужа ушла, переехала в Задрипинск вместо того, чтобы развиваться в большом городе. Кафе это затеяла, ладно, я даже обрадовалась. Но тут с милой её семейкой увязла. Тебя раздирает в разные стороны, Соня». «Тебя это не должно волновать. Лучше посмотри, как ты сама живёшь», — холодно ответила Соня. «А как я живу?» «Успешная, самодостаточная. Всё у тебя по полочкам. Только что ж ты такая злая вдруг стала? Окрысилась на меня ни с того ни с сего. Или позавидовала, что в моей жизни появился нормальный мужчина?» Соня наконец-то выплеснула то, что так и вертелось у неё на языке со вчерашнего дня. «И позавидовала», — зло ответила Вика. Такие, как Миша, не для тебя. Ты же помешанная на своём кафе и дурацких гаданиях. Наверное, и Вадик сбежал к любовнице, потому что ты задолбал его своими вычурными идеями. Да, именно поэтому и сбежал. Спасибо, подружка. Соня бросила трубку. Она знала, что больше не позвонит Вике никогда. А та... Та, может, и позвонит. Скорее всего, позвонит. Особенно, когда поймёт, что Миша на неё не клюнул. Общение продолжать не намерен и предпочёл Соню. Вика из тех женщин, что проигрыша не терпит, тем более когда дело касалось понравившегося мужчины. Повесив трубку, Соня едва сдержалась, чтобы не расплакаться. Она не понимала перемен в подруге, но, может, и понимать было нечего. Когда Соня жила спокойной и вроде бы счастливой жизнью, Вика принимала это как данность. Она всегда считала себя на голову выше Сони. Вспоминая их были разговоры, теперь Соня видела в них намеки на истинное отношение подруги к ней. «Я же всё сама и сама», — частенько говаривала Вика. «Мне же не повезло выйти замуж за богатого столичного бизнесмена». Тогда Вика смеялась, говоря, что она так шутит. Соня относилась к этому как к шутке. Но, может быть, Вика просто-напросто завидовала? Хорохорилась, говорила, что не нужен ей никто, а сама мечтала вот о таком Вадиме, который бы содержал её. И ведь разводу Соня она обрадовалась чуть ли не меньше, чем сама Соня. Только вот та по доброте душевной ничего не замечала. Искренний человек верит, что и все вокруг искренне. Смахнув навернувшиеся слезы, слёзы, Соня решила, что больше не будет думать о прошлом. Не будет пытаться проанализировать поведение подруги. Ей и без того есть о чём поразмышлять. Через несколько дней Мила вернулась домой. Соня с Никитой забрали её из больницы, помогли подняться в квартиру. Мальчик только что пылинки с матери не сдувал. «Сделала два шага и задыхаюсь», — посетовала Мила. «Интересно, долго я ещё буду, словно ветхая старуха, вся трястись?» «Ничего, Мил», — убеждала её Соня. «Окрепнешь со временем. Ты почти два месяца в больнице пролежала. Такие раны были, столько органов повреждено. Врачи говорят, что ты в рубашке родилась». «Лучше бы в кольчуге», — пошутила Мила и заплакала. Они долго сидели вдвоём на кухне. Молчали, вспоминали Алифтину Сергеевну, перебирали события детства и недавнее прошлое. «Отведёшь меня к маме на могилку?» «Отведу, как только ты окрепнешь и наберёшься сил», — пообещала Соня. «Даже ведь похоронить её не смогла», — схлипнула Мила. «Она не обидится, я уверена», — тихо проговорила Соня. Она приготовила нехитрый ужин, который они съели втроём, испекла для Милы и Никиты на завтрак морковный пирог. «Ну, справитесь тут без меня?» — спросила она. «Справимся», — кивнула Мила. «Никитка вон какой у меня помощник. Спасибо, что заботилась о нём». «Да не за что», — улыбнулась Соня. «Мне только в радость». «Ну, если что, звоните». Соня потрепала Никиту по волосам и крепко обняла. Тетя, Сонь, ты так прощаешься, будто насовсем», — сказал он. «До утра», — засмеялась она. «Привыкла, что ты у меня под боком». «А завтра увидимся?» «Увидимся, конечно. Мне тебя в школу везти и забирать», — напомнила Соня. И Никита театрально закатил глаза, скорчив рожицу. Соня с Милой рассмеялись. «Спасибо», — ещё раз прошептала Мила. «До завтра», — кивнула ей Соня. Закрыв дверь, она тяжко вздохнула. При подруге она старалась не показывать, как сильно привыкла к Никите, как приросла к нему душой. Соня самой себе боялась признаваться, насколько полюбила этого мальчика. «Привяжешься, самой себе больно сделаешь», — вспоминались слова Вики. Что ж, в этом она была права. Соня и привязалась, и больно ей было отпускать. Однако она это переживёт, обязательно переживёт. Да и не на совсем они расстаются, будут видеться почти каждый день. Сначала, конечно, часто, потом пореже, хотя живут-то рядом, да и мило, когда поправится, пойдёт в кофейню к Соне работать. Соня подумала было съездить и посмотреть, как там дела, но отказалась от этой мысли. Когда она вышла из подъезда Милы, уже спустились сумерки, и ей почему-то стало не по себе, будто за ней кто-то наблюдал. Соня бросила взгляд в тёмный зев подворотни, той самой, через которую когда-то проходила Милая, и где её настигла рука преступника. Неужели полиция права, и на Милу напал её бывший муж? Тогда кто убил самого Дмитрия? А девушку в гостинице? Интересно, связали ли полицейские эти несколько дел в одно? Соне казалось, что не Дмитрий напал на Милу и что преступник всё ещё гуляет на свободе. Поёжившись, она забралась в машину и поехала к себе. А в подъезде её ждала неожиданная встреча. «Миша?» — удивлённо воскликнула Соня. «Он самый!» — засмеялся тот, протягивая ей цветы. «Тюльпаны!» «Спасибо!» Михаил поцеловал её, а Соня сказала. «Я думала, мы не увидимся сегодня. Ты же говорил, у тебя в сервисе дел не в проворот». «А я решил, что тебе сегодня будет грустно», — ответил он. «Почему?» «Из-за Никиты. Я же вижу, как ты полюбила мальчика». Соня вздохнула и кивнула. «Ты прав. Мне очень грустно». «Может, пойдём погуляем, развеемся?» — предложил он. Соня взглянула в сторону аллеи, что тянулась от их двора, и вела к парку неподалёку. Неприятное чувство чего-то пугающего и неотвратимого снова овладело ею. «Нет, ты знаешь...» «Мне как-то не по себе», — сказала она и взглянула на Мишу. «Наверное, ты всё же расстроилась из-за Никиты сильнее, чем хочешь показать», — предположил Михаил. «Наверное», — вздохнула Соня. «Пойдём лучше ко мне. Для ужина уже поздновато. Но если ты голоден, то я чего-нибудь придумаю». «Я и сам чего-нибудь придумаю, а ты отдохнёшь». Он обнял её и поцеловал в лоб.